Глава 18. 29-й год. 19-е число третьего месяца. Понедельник. Порто-Франко. Утром мы со Славой уже сидели в машине и наблюдали за домом Лоры. Ее красный чайный Рэнглер стоял на месте. Вроде бы все в порядке. Удивился я тогда, когда из дома вышла не только Лора, но еще и Милбенд. Он вроде бы должен уехать на работу, а работа у него на базе. «Ты гля», — сказал Слава. «И этот здесь». Я заметил, ага. Красная машина тронулась с места. Мы покатили следом, чуть отпустив ее вперед. Пока все штатно. Они не из города дернули, а поехали в сторону банка. Там припарковались на служебной стоянке. Вышли оба и зашли в здание. Достав из кармана телефон, я набрал номер Милбенда. «Вы остались в городе?» «Да, объявил себя больным. Закончим с нашим делом и уеду». «Когда планируете закончить?» Завтра деньги должны поступить на ваш счет, а все распоряжения уйдут сегодня. Мне нужна банковская связь, чтобы сделать все как надо. Я позвоню вам ближе к ланчу, должно быть уже все готово. Хорошо, удачи. Ну-ну, посмотрим. Но, думаю, это правильно, что он остался. Лора тут совсем не главное в схеме, так что пусть он рулит. И я не ожидаю проблем, если честно. Пока Милбанд и компания в положении вора, который схватил чужую вещь, но еще не убежал. Ему проще ее бросить и не быть битым. Он и так далеко не бедствует. Глупая жадность сейчас была бы ему совсем не кстати. «Ну чего?» — спросил Слава. «Вроде бы все в силе. Сам хочется сделать. Если не гонит, конечно. А как проверить?» «Никак. Просто ждем. Здесь ждем, что ли?» «Я бы здесь подождал. Хотя бы знать будем, что они внутри. Да они через другой выход дернуть могут, если им надо». Слава скроил скептическую гримасу. «Нет понта тут сидеть. Все равно ничего сделать не можем. А что предлагаешь?» «Тачку купить хочу. Бабки карман жгут», — засмеялся он. «Поехали на южную промзону, отвезешь меня». «Вот прямо сейчас?» Я малость поразился, так это назовем. «Ну а что? Смысла тут пастись все равно нет. Давай время с пользой проведем. И у тебя самого других дел нет, что ли? У меня другие дела появятся, как кредит одобрят. Как раз в банке». И бабки на счет положить хочу, а то так и держу в наличке. Да успеешь. Можешь вообще меня там высадить и возвращайся, а сам потом приеду. Поехали, вздохнул я. Детский сад, блин, штаны на лямках. Че детский сад? Ты шифруешься. Так ты бизнесмен. А я грабитель, мне понты положены по должности. Ладно, прямо сейчас Лора не смоется. Милбан тоже, наверное. А Слава уже у дела закусил. Достанет ведь» поэтому быстро довез его до южной промзоны, там сбросил у ворот автосалона и тут же, развернувшись, погнал обратно. Машина Лоры со стоянки никуда не делать за это время, к счастью. Ладно, есть еще дела, я не соврал. Махнул рукой на всякие нервные реакции, взял курьерскую сумку с деньгами и пошел в банк сам, сдав на входе охраннику в будке пистолет в обмен на номерок. В зале были две короткие очереди к кассирам, но стоящая на стойке табличка отсылала тех, у кого крупные, свыше 5000 тысячи суммы, в отдельный кабинетик в левом углу зала, куда я и направился. Там я нашел средних лет даму в белой блузке и с бейджиком, Саманта Бош на груди, которая и предложила мне сесть, попутно закрыв дверь мне за спиной, на электрозамок. «Хочу внести наличные на свой счет», — я протянул свой ID. «Какая сумма?» 200 тысячи кю». Она кивнула, вроде бы чуть удивившись, но ничего не сказала. Ограничений наличного оборота тут нет, равно как и понятие отмывания средств, хотя и совсем расслабляться не стоит. Вот могу поспорить на любую сумму, что все же мониторинг за движением денег тут есть, иначе не было бы отделения Банка Содружества в Ньюрино, где принято прятать деньги. Так что у меня и мой экземпляр договора с банком с собой и даже написанный от руки договорчик о возврате части денег в счет договора с этим самым банком, подписанной Лорой и Дэвидом. Налог уже взят при переводе средств из за ленточки, так что на момент подачи декларации все это понадобится. Кассовая машина с треском пожирала пачку за пачкой, сбрасывая деньги куда-то дальше в хранилище, до тех пор, пока на мониторе не нарисовались цифры 200 тысяч. Я расписался на электронном экранчике, Мне распечатали выписку со счета, который стал выглядеть куда лучше, чем раньше. Дальше последовала еще одна приятная новость. Я заглянул с телефона на счет компании и обнаружил, что на него поступила сумма запрашиваемого мной кредита. Четверть часа назад упала. Не знаю, так ли звезды сошли или Лора поактивничала, стараясь не злить меня дальше. Может, она, но это не важно. Так что из банка я направился в Муку, где уселся за привычный столик и взялся за телефон. Пора начинать. У Тимиров Архадовича все было готово для заявки, так что я отправил его в коммерческую палату заказывать оборудование. Все нужные документы у него на руках, включая решение о том, что наш проект считается essential, так что затруднений там быть не должно. Понятно, что проблем будет еще выше башки, но вот пока пошло гладко. И с кредитом теперь не так страшно. Я могу уже из своих перекрывать платежи по нему, так что кассовых разрывов не ожидается. Теперь надо занимать помещение и выкупать то, что я нашел здесь на месте. И пора рисовать картинки, нужен товарный знак и оформление упаковки. И да, как можно ближе к оригиналу. Вроде как Абибас вместо Адидаса, чтобы узнавалось. Тут можно. На авторские права и за ленточки всем плевать. Сам сделаю. Джейми для этого нанимать не требуется. Лишних денег все равно нет и вообще никогда не бывает. И надо будет понемногу искать и нанимать людей. Именно что понемногу. Оборудование сначала получить нужно, но и за один день всех не найдешь. Обсудить с технологом, кто нам нужен, и начинать давать объявления для начала. Кстати, магазину пляжа. Мы с Анитой ночью все же поболтали на эту тему, там не такие уж и большие деньги нужны. До сегодняшнего дня я не готов был что-то решать, но раз банк открыл финансирование, то часть от 200 тысяч вполне можно на это дело потратить. И пусть пополам прибыль приносят. Здесь половина города время на пляже проводит так, что продажи будут никуда не денутся. Позвонил Милбанд. «Есть небольшие затруднения», — сказал он сразу. «Не фатальные, но есть». Это было слишком хорошо, чтобы длиться долго. «Не разочаровывайте меня», — я сказал это несколько угрожающим тоном. «Это не наша вина. Давайте за Ленчем встретимся где-нибудь. Как уже сказал, я из порта Франка не уеду, пока мы это дело не закончим». «Хорошо», — вздохнул я. «Где?» «Не знаю, не там, где люди из банка обычно едят», — он явно задумался. «Где-нибудь на набережной? Знаете ВИПС? Там недорого, хорошо кормят и отличный кофе». «Знаю». «Мы там можем быть в 14 часов, Лора потом вернется в банк, а я просто останусь с вами, пока не закончим дело». «Договорились, буду ждать». «Нет, ну не поносток золотуха. Что на этот раз?» «Вот почему бы этим засранцам просто не воровать мои деньги, а? Как бы все было хорошо и замечательно». Там действительно какие-то объективные проблемы, или они маневрировать начали? Не проверить. Никак не проверить. Попытаюсь вытянуть из них во время разговора максимум. Пугать лишний раз уже нет смысла, не сработает. Позвонил Слава, спросил, куда ехать. Тут я сам задумался, потому что больше кофе уже не могу. Есть еще рано, а в моке сидеть осточертело. Поеду пока договор аренды заключу, что ли. «Я сейчас в южную промзону подъеду. Складская территория между станцией и портом. Там всего одни ворота. Давай туда!» «Да не вопрос. Прямо у ворот тогда жди, я скоро подъеду». Набрал номер менеджера, который там всей арендой заведует, напомнил о себе. Тот меня не забыл, оказывается. Договорились, что забегу к нему скоро договор подписать. Занимаемся делом, о проблемах не думаем, решаем их по мере поступления, а поступят они за обедом всему свое время рассчитался за кофе вышел к машине и поехал слава был уже на месте курил присев на бампер серебристые чайно фронтеры только не такой как у меня а трехдверный со съемным пластиковым верхом а чего никакого лоры удивился я выбираясь из-за руля ты же такую хотел нет у них таких только под заказ Слава бросил окурок под ноги и затоптал подошвой А так одни пикапы, но мне как бы грузовик без надобности. Спросил чего другого, но говорят, что они сюда в сток тащат только равные и с простыми движками. Так что это самое нормальное из того, что у них было. ты это сюда чего приперся? Опять с албанцами встреча. Не, просто по делу. С этими за обедом встретимся. Бабки-то они перевели. Ни хрена они еще не перевели, отмазки слушать будем. «Не, ну так дела не делаются», — славу возмутился. «Присануть их надо, а то страх вообще потеряли». «Послушаем для начала. Ладно, если хочешь, то к двум часам подъезжай в Випсон на променаде. Там встреча. Или со мной давай, если не лень. Я домой тогда сгоняю лучше. Подъеду к двум. Давай». На складах я как раз до без четверти два и прошлялся. Одно, другое, плюс там отдельные договоры на коммуналку оказались. Но закончилось все выписыванием чека и официальным объявлением нас арендаторами. Теперь есть и офис, только и мебель и технику купить, и цех, и даже раздевалка для рабочих. До нас тут вроде как кондитерская фабричка была, но разорилась быстро. Ну а теперь мы будем, Надеюсь, что продержимся. квипс я подкатил без пяти минут 2, припарковался, вышел из машины и как раз увидел красный чайный рэнглер, сворачивающий на променад в конце, на круговом движении у фонтана. Машина почти описала круг, как вдруг исчезла в черно-сером облаке с красноватой вспышкой внутри, а затем до меня долетел тяжкий бабах. Где-то посыпались стекла, закричал женский голос, потом пара секунд тишины и крики вокруг. Красный внедорожник превратился в развороченную изнутри груду металла, из которого сразу начали пробиваться языки пламени. «Твою мать!» — только и смог выдохнуть я. «Твою ж мать!» Полицейское управление Порта Франка похоже на свои прообразы из американского кино. Большой зал с невысокими стеклянными перегородками, заполненный столами и компьютерами, за которыми работают или бездельничают детективы в штатском. Стеклянные загончики для начальства, а вот допрашивают в отдельных интервью-румс, каждый из которых представляет собой не слишком просторную комнату с голыми стенами и с привинченным к полустолом, возле которого с двух сторон стоят и легкие пластиковые стулья. И большая надпись на стене, сделанная просто краской, которая извещает о том, что все происходящее внутри постоянно фиксируется камерами. И точно, я камер насчитал аж три, две на потолке в углах, озирающие все пространство, и одна на стене пониже, но почти прямо передо мной. Это уже лично за мной наблюдает. Напротив меня двое. Один американец, судя по акценту, он представился как детектив Митчелл, а второй вроде как немец. Свободный английский, но есть акцент, да и фамилия Мюллер. М Дэм получается. Митчел невысокий, плотный, сильно загорелый, одет в легкую клетчатую рубашку и джинсы. Мюллер скорее длинный, лицо покраснело под солнцем, у него поверх майки легкие разгрузочный жилет из тех, что любят еще и фотографы. Много добра можно распихать по карманам и ничего не потерять. У обоих блехи на шее и кобуры на поясе, но пустые. В эти комнаты с оружием не ходят, как я понимаю. «Да, меня никто не искал и не задерживал. Я сам подошел к месту взрыва и сказал подъехавшей одновременно с пожарными полиции, что убитые, да, и Лора, и Милбенд были мертвее некуда, что убитые ехали навстречу со мной. Скрывать глупо. Полиция их телефонные звонки первым делом проверит, так что лучше я сам. И вообще лучше сам, потому что потребность в хранении тайны как-то вдруг сразу отпала. Лучше не усложнять себе жизнь самому». Меня даже не привозили сюда в патрульном «Дефендере», а я приехал следом на своей машине. Поскольку задержан я не был, адвоката никто не предлагал, лишь поинтересовались согласием дать показания. Я не возражал. Может, и ошибаюсь, но вот кажется, что нет. Пока ко мне ничего не привяжешь, вот и не надо провоцировать подозрения. Запись признания Милбанда и Лоры детектива посмотрели, причем трижды, скопировал файл из моего телефона в лэптоп, а вот теперь живо интересовались способом ее получения. «Я их припугнул», — выдвинул я упрощенную версию происходящего. «Как?» — больше намеками на проблемы и немного поблифовал. Предположил, как они могли украсть деньги и сказал, что уже все знаю, и угадал. «И этого хватило?» — с подозрением спросил Мюллер. «Да, у них нервы ни не к черту оказались. Сразу сломались», — закивал я. «Очень нежное душевное устройство. А когда у меня появилась эта запись, они начали сотрудничать». «Не думаю, что они мне поверили, но пусть попробуют доказать обратное». В любом случае, погибшие были на свободе, когда все случилось. Лора работала с утра половину дня, а Милбонд тоже там по банку шлялся. Это они уже проверили, к слову, все подтвердилось. Так что есть только данные биллинга наших звонков друг другу, но так я сам об этом и сказал. «Вы звонили в Вячеславу Дадианну, Митчелл с трудом прочел имя славы. «Кто это? Мой друг». Он мне немного помогал сегодня. Мы вместе перешли на новую землю». «То есть вы, друзья, давно?» «Еще с того мира». Не стал я сильно расшифровывать, насколько давно. «И да, здесь закон прямо запрещает расспрашивать о заленточном прошлом, если тебя ни в чем не обвиняют. Но меня не обвиняют». «Вместе работаете?» «Нет, порзань. Он шкипер а я вроде как бизнесмен. Но общаемся постоянно, особенно в выходные». «Но крыть им пока особенно нечем». И даже заказчик убийства из меня не очень, потому что деньги я не получил. Они это тоже проверить успели. Не все деньги, если точнее. А те, что получил, успел показать официально, что тоже работало в мою пользу. Не проверили они пока самого главного. Где вообще деньги? И вот это меня волнует больше всего, в отличие от судьбы покойных. На них самих крови хватает, по уши. Пусть они сами никого и не исполняли». Но и тот факт, что Милбонд дважды заказал мне самого, тоже не способствует проявлению сочувствия. Почему сразу не обратились в полицию? Потому что хотел сначала получить свои деньги. Мне их обещали вернуть сегодня. В машине никаких денег не нашли. Их должны были перевести из этого траста. Я показал копию договора за моей липовой подписью. На мой расчетный счет Милбонд сказал, что не поехал на службу именно потому, что хочет рассчитаться. Боялся проблем. «Мы уже проверяем информацию», — кивнул Митчелл, — «но это займет время. Все расследования внутри аппарата Ордена, а банк относится именно к аппарату, ведет СССР. Но они обязаны предоставить нам информацию». «Я бы все же хотел получить обратно то, что у меня украли», — скромно сказал я. «Вам надо заявить о преступлении», — снова заговорил Мюллер. «Тогда нам будет проще». «Давайте заявлю, я не возражаю». «Хорошо, сделаем это чуть позже», — сказал Митчелл, открывая какую-то папку. «За время вашего пребывания здесь вы дважды вступали в перестрелки. Первый случай расследовал наш департамент, убитых сочли обычными бандитами, ничего интересного. Второй случай произошел на европейской территории, информация пришла из Ной -Хафена. Убитые оказались интересными персонажами, контрактными исполнителями, которые раньше попадали в поле зрения СССР, и приехали они из нью -Рина. «Мне в Ной примерно так и сказали», – кивнул я а на записи есть подтверждение того, что нанял их и Милбанд и тот самый Мёрфи, который работает в дочке Банк Содружества. Собственно говоря, мы записали эту беседу на видео для того, чтобы Милбанду не хотелось нанять кого-то еще. Все же хорошо, что я решил тогда историю с субботней стрельбой и последующим вывозом трупов в Саванну не включать в нашу беседу. Предусмотрительно поступил. Других покушений на вас не было? Нет. Я покачал головой. И не думаю, что были бы, потому что запись сразу же оказалась бы у всех, включая вас. И кто бы об этом позаботился? Вячеслав Дадьян, разумеется. Они тех в нашли или это просто так, выстрел наугад. Из телефона я стер все, что хоть как-то могло намекнуть на те события. Что вы знаете о болбанской преступной группировке в Порто-Франко? «Мало. Я вчера немного расспросил знающего человека, узнал, что они лидеры по поставке силиконовых дилда в этот мир, и то, что вы их так ни на чем ни разу и не поймали всерьез». «А почему вы ими интересовались?» «Потому что Милбанд сказал, что нанимал убийц через главного албанца в изображая бесконечное терпение, сказал я. «Поэтому мог предположить, что албанцы там и албанцы здесь могут быть связаны». «Да, они связаны, но местные стараются не нарываться». Митчел чуть поморщился, словно сожалея об этом. Убитые вами двое бывали в городе раньше, причем не только за день до того, как поехали за вами. Но и в другие дни, когда пропали другие люди?» — уточнил я. «Да, даты примерно совпадают. Так что могу лишь посоветовать быть осторожней. Звоните нам при любых подозрениях на возможные проблемы. Давайте заполнить заявление». Он повозил пальцем по тачпаду у лэптопа, стоявшего на столе. «Давайте с самого начала. Имя, фамилия, дата рождения в том мире и дата появления в этом». Итак, денег нет. И где они, пока неизвестно. СССР полиции пока ничего не сказала за то время, что я сидел в отделе. Ну, может, и сказала, но мне никто не сообщал. Я удал полиции фото банковских карточек Милбанда, может, это как-то поможет. Пока вся надежда только на них самостоятельно деньги искать, просто не знаю, как их искать самостоятельно, вот в чем дело. Кто этих двоих взорвал? И из-за чего? Только из-за меня? Или там у них свои дела какие-то? Милбен сказал, что есть затруднение с возвратом денег, после чего взорвался на променате. Кстати, два человека ранены еще, хоть и не тяжело. В здании рядом вылетели стекла, взрывчатки не пожалели. А ведь ее еще заложить нужно было. Машина стояла перед банком, там камеры. Если заложили не там, то сделали это заранее, у дома то есть до того, как он начал суетиться с возвратом долга. То есть, даже недолго окраденного. Или он с кем-то успел поговорить в воскресенье. А вот этого мне не узнать точно. Ладно, а что мне дальше делать? Насчет денег не знаю, а по поводу всего остального — по плану, пожалуй. Только план надо составить заново, мне кажется. Попробовать поговорить с этой самой Беляевой? Что это мне даст? Нет, не так. А что мне сейчас нужно? Вот с чего надо начинать. Мне нужно уменьшить количество врагов. Маленький город, и у двух банд на меня зуб. Причем и те, и другие крайне склонны решать проблемы насилием. Раз отбился, второй раз отбился, на третий может и не получиться. Даже, скорее всего, не получится. Все хорошо в меру. Вычислят машину, подложат такую же бомбу, и хорошо, если только меня одного. Нет, надо встречаться. Если кто-то хоть в чем-нибудь поможет, то даже самая малость может перетянуть весы в мою сторону. Пусть детективы МНДМ и дали мне свои телефоны, но надежда на них все же так себе. Меня грохнут, а они будут искать убийц. Все эти мысли посетили меня уже дома, когда я сидел за бутылкой пива за столом, пытаясь сделать что-то полезное для работы. Искал мебель и оргтехнику, если точнее. А если еще точнее, то не столько искал, сколько думал. Поэтому я плюнул на мебель, нашел визитку Майка и набрал его номер. «Слышали про взрыв на променаде?» — спросил я после обмена приветствиями. «А кто-то про него еще не слышал. Сотрудник ордена и банковский менеджер такое сразу попадает в новости. Они ехали на встречу со мной». «Можешь рассказать больше?» — заинтересовался Майк. «Могу. А встречу с той самой Светланой Беляевой можете организовать?» «Хм. И как мотивировать ее? О чем вы хотите поговорить?» «О своей безопасности равно, какая безопасность Аниты Новок. Это мой интерес». «Я не имею ни малейшего представления о том, что могу предложить взамен. У меня есть какая-то информация, но ее большая часть находится в распоряжении полиции. И я даже не знаю, нужна ли ей подобная информация вообще». «Она, может быть, нужна кому-то еще?» – осторожно ответил Майк. «Как я сказал, Белеева сильна своими связями и знакомствами. Она, несмотря на внешность, тяжеловеса в местной лиге. Я попробую поговорить. Что насчет информации для меня?» «Я могу рассказать то же самое, что рассказал в полиции, и даже показать, но не знаю, насколько это будет правомочно и насколько повредит расследованию. Конфликт с полицией для меня точно будет лишним». «С полицией я могу согласовать. Мы дружим». «Тогда как поступим? Мне приехать к вам?» «Знаете, где редакция ежедневных новостей?» «Нет», — честно сказал я. «Это главная улица, 26. Увидите вывеску, это одно из самых старых зданий в городе». «Могу прийти прямо сейчас». Вот сейчас и приходите. Так будет лучше всего. А я попробую пока поговорить с Беляевой, но никаких гарантий, как я сказал. Она, сука, с настроениями, никогда заранее не знаешь, что от нее ждать. Но если она в это влезет, то накал ваших проблем точно снизится, я уверен. Ну, хоть как-то, но обнадежил. Так что я отставил недопитое пиво, быстро переоделся, убедился в том, что в стволе поля есть патрон и два запасных магазина заполнены, да и пошел из дома. Пройдусь. И еще бы зеркало завести на ручке, чтобы своей машине под днище заглядывать можно было. И да, насчет слежки теперь тоже полезно проверяться. Хрен знает, что за жизнь такая пошла. Может, и не следовало тех троих на грабеж выманивать. Так албанцы бы все равно сами пришли, никуда бы не делись. Выйди из дома, зашел в магазин, но Анита была занята в кабинете. У нее там какой-то мужик таблицу вслух читал, надев что-то вроде стимпанковских очков, а в зале работал какой-то малость сжиманный молодой человек лет 20, тоже в очках, но больших хипстерских, и с такой аккуратной прической какую создавать не меньше часа, наверное. Добрый день! Чем могу помочь? Он с улыбкой подошел ко мне. Я просто друг Аниты. Зайду позже. Вы теперь тут работаете? Первый день, он снова улыбнулся. Меня зовут Эл. Я теперь здесь каждый день, если они-то не уволят. «Александр, приятно познакомиться». Я протянул ему руку, после чего, убедившись, что Анита меня так и не видят, вышел на улицу. «Л» значит. «Нет, я абсолютно ничего против него не имею. Каждый человек имеет право на такую интимную жизнь, какая ему нравится. Лишь бы не требовал себе особых прав за такие заслуги». И я тут недавно в сетинете статью читал о том, что таким вот нетрадиционалом жить в этом мире труднее, чем в старом. Законы тут везде свои, на многих территориях религия сильнее, чем в Старом мире, и это только север Не залива, а что к югу делается, об этом только слухи доходят. Поэтому те, кто сюда все же попал, а тем более те, кто тут уже и родился, едут как раз или в Порто-Франко, или на американскую территорию в Зион. Может, и этот откуда-то приехал. Интересно, на русской территории с этим как? На Западе нас считали закоренелыми гомофобами, а мне всегда казалось, что, по крайней мере, в Москве всем на это плевать. Ладно, торгуй очками, эл, лишь бы на здоровье. Как же хорошо, что я так и не поменял адрес официально. Теперь вот гулять спокойней. За почтой только не забывать туда заглядывать время от времени, а то если кто-то решит и место проверить, то усомнится в том, что я там вообще живу, если увидеть забитый почтовый ящик. Кстати... Как-то я втянулся в длинный день, уже научился планировать время так, чтобы заполнять его целиком, а то поначалу зачастую выходило, что вечер только начинается, а я не знаю, что дальше делать. Теперь вот растягиваю. Тут и на работу выходят позже, и обед длится дольше, и закрываются все поздней, зато и выходные длинней. Кстати, а что теперь у Аниты с выходными будет? Кабинет у нее по субботам закрыт, только магазин функционировал, так может теперь ее л заменит? Было бы неплохо. Тогда два полных и очень длинных дня вместе можно проводить. Они-то вообще заняла много места в моей жизни, хоть мы вместе и не живем и жить, не собираемся. А проще вот так, как мы сейчас. Вместе пока хорошо, и не вместе, когда надо друг от друга отдохнуть. Взрослые люди, у каждого есть и своя жизнь, и некая частная территория, на которую никто из нас не лезет. Хотя при этом встречаемся, если слово «встречаемся» достаточно хорошо описывает наши взаимоотношения, считай, что каждый вечер, и даже часть ночи. Хотя нет, все же вечер в основном, потому что он длинный, и времени выспаться все равно хватает. Никакой спешки. Может быть, только из-за этих длинных суток следовало сюда перебраться, а то вечно ничего не успевал за день. Жарко пока еще, но через часок где-то зной начнет уходить, как раз и рабочий день в основном закончится. Тогда людей на улицах сразу прибавится. Опять велосипедисты соберутся на променаде. Мне бы туда успеть, кстати, пропускать не хочу. Хотя бы для того, чтобы самому себе доказать, что нормальная жизнь для меня не закончилась. Да, полиция на улице прибавилась, кажется. И даже пару военных патрулей видел. Все же взрыв на променаде — это ЧП. Гордятся тем, что сделали город тихим. И вдруг такое. Хотя никакого смысла во всем этом усилении не вижу. Это все из-за денег. Никакие сумасшедшие бомбисты по улицам бегать и не начнут. И тот, кто это сделал, живет себе в городе спокойной жизнью. Может быть, вон в том баре сидит и пиво сейчас пьет. Здание редакции нашел сразу. Оно фасадом на главную выходит. А так кирпичное, как и все. Только не цветное, а обычное, красное. Редакция оказалась на втором этаже, на первом вход в типографию. Лестница металлическая, гулкая, окрашена в серый цвет. «Да, теперь так и не строят. Все же поприличнее все стало. В офисе столы в большой комнате работают человека три. Ну и кто-то в разбеге, наверное. Офис-редактор опять же классика американского строения отгороженный стеклянной перегородкой угол за стеклом жалюзи. Сейчас открыты, так что Майк увидел издалека. Тот что-то сосредоточенно читал с листа бумаги, держа в руке красный маркер. «Добрый вечер!» — заглянул я к нему. «Вовремя или помешал?» «Заходите, садитесь», — пригласил он. «Могу предложить минералки со льдом». «Нет, спасибо». Я опустился в простой, обитое какой-то дерюгой, но очень удобное кресло. «Надо бы заодно уточнить, где такие для офиса закупить можно». «Значит так», — сказал Майк, откладывая бумагу и глядя на меня сквозь толстые очки. «Я без согласования с полицией ничего публиковать не буду. У меня с ними вообще такое соглашение, так что можете все вываливать смело. Когда закончим, я снова позвоню Беляевой». «Снова? Это значит, что я уже с ней поговорил кратко, и тогда смогу точнее объяснить ситуацию». «Договорились?» «Договорились», — кивнул я, открывая курьерку. «Тогда с самого начала, с момента перехода сюда, с этого все и началось, собственно говоря. Я тогда встретил Дэвида Милбанда в первый раз». С велосипедом я сегодня обломался. Пришлось звонить Аните и извиняться, потому что разговор затянулся на два часа. Полиция и то меньше подробностей выспрашивала. Рассказал опять же не все, разве что сцену уговоров Милбанда расширил, сказал, что пугал оружием и все такое, даже в Саванну вывез, потому что Майк сказал, что наша беседа защищается законом об источниках информации и он никому не обязан передавать ее содержание без моего согласия, а его не могут заставить. Майк заинтересовался сильно, даже очень сильно. «Тема коррупции и внутренней преступности в орденских структурах иногда всплывает, но они стараются заметать все под ковер», — объяснил он. «Но при этом что-то случается достаточно часто. А уж если сотрудники влезают в ограбление с убийствами, то это уже серьезно и может стать для кого-то тачдауном, а для кого-то проигранным матчем». «Для кого?» «Орден — структура не то чтобы вертикальная, это не тамплиеры», — усмехнулся он. Я до сих пор не могу понять, почему они назвали его именно так, а не, например, фонд. Даже группа фондов. По факту, это большой и несколько аморфный холдинг с интересами в том мире и в этом, который рассматривает этот мир как актив, который следует развивать, раз уж ты им владеешь. Но разные группы инвесторов видят пути развития по-разному, и каждая группа пытается строить структуру управления в этом мире под себя. Еще Сталин в свое время понял, что управляет не тот, кто главный, а кто главный аппаратчик. Он так и произнес это слово на русском. Поэтому интриги и борьба за рычаги управления активом ведутся постоянно. То есть гнездо зла одновременно в иммиграционной службе и банке может оказаться. Может оказаться достаточным поводом для того, чтобы убрать один менеджмент и поставить вместо него другой. Закончил Майк мою мысль. Только надо понять, кто и как этим захочет воспользоваться. «Это, кстати, я про Беляева уже думаю». «А она на какой стороне?» «Она на своей», — засмеялся он. «Исключительно. Но ее кто-то опекает самого верха, а вот на какой стороне он, тут не скажу. Так что сначала нужно говорить с ней и ждать результата. Может быть, она попросит нас заткнуться и вообще пойти трахнуть самих себя, а может и ухватиться. Не позвонишь, не узнаешь, правильно?» И с этими словами он снял трубку с телефона.